Глава двадцать пятая. Лилия. «Мамочка, вы меня слышите?» Женщина-директор детского сада, в которой предстоит ходить петюше. Очень красивая и очень строгая. «Наверное, такой она и должна быть, но меня от чего-то царапает ее ледяной тон, в котором я слышу легкие нотки жалости, смешанные с интересом. Так обычно на животных в зоопарке смотрят. Плевать». Главное, чтобы Петьке было хорошо. Вы должны подписать вот эти документы. Наш детский сад элитный, с отличной репутацией. В группе по пять человек. Так воспитателям удобнее мониторить здоровье деток. Они у нас все с особыми потребностями. Каждому ребенку используется индивидуальный подход. Для каждого разрабатывается отдельное меню, соответственно заболеванию. Поэтому формальности. «Вы же понимаете?» «Да, конечно», – растерянно киваю я. «Беру лежащую передо мной дорогую ручку. Надо бы прочесть документ внимательно, но у меня чего-то нет сил на это. Просто пробегаю глазами по миллиону строчек. Стандартный договор, ничего необычного. Ставлю подписи и, наконец, выдыхаю, все еще не веря, что нам с моим мальчиком так повезло». Мне понравилось детское заведение, расположенное в красивом особняке всего в пяти кварталах от моей работы. Центр города, но место тихое, словно спрятанное в каком-то волшебном кармане. Двор для игр кажется мне настоящей сказкой. Я бы с удовольствием и сама скатилась с яркой горки, похожей на замок принцессы. И качели в форме веселых бегемотов определенно порадуют моего непоседливого мальчика. И я почти счастлива сегодня. Почти. Потому что отчетливо осознаю, что все, что вокруг меня происходит, началось именно тогда, когда в нашей спятюшей жизни ворвался чертов флибусер. И никуда не могу деться от предчувствия надвигающейся катастрофы и от чертова желания видеть Демьянова. Абсолютно иррационального, но ломающего меня изнутри. Ведь именно он, скорее всего, меня и сломает. отберет самое ценное. Здесь у нас спальня, матрасики все ортопедические, с детьми работает дипломированный психолог, игрушки у нас развивающие, а вот телевизоры, хоть и висят в группах, мы не очень одобряем. Детям этого добра хватает и дома. Чаще всего плазму мы используем во время занятий, чтобы заинтересовать ребят развивающими мультфильмами. Занятия длятся по 15 минут с перерывом в час примерно. В день около трех коротких уроков. Этикет, язык на выбор и математика. Бальные танцы. Ну и еда. Ее мы, как вы уже поняли, получаем из ресторана, где вы трудитесь. Да, все прекрасно. Мне все нравится. Словно болванчик мотаю я головой. Садик и вправду мечта. Только вот... «Послушайте, сумма, которую вы озвучили, слишком маленькая, и я не понимаю. Это тоже прописано в договоре, только не с вами, а с рестораном. Иногда мы берем детей и совсем бесплатно, благотворительность и уход от налогов. Но какая мне разница? Главное, чтобы Петюше было хорошо. Но в вашем случае это просто выгодная сделка». улыбается директриса, и мое сердце начинает сбиваться с ритма. Неужели я не ошиблась? В смысле? В смысле, что ваш ресторан позволяет нам экономить на оплате дорогих поваров, способных обеспечить потребности наших маленьких клиентов. Ваш директор сказал, что вы будете заниматься технологией и разработкой детского меню. Поэтому вам и сделали такую скидку. Боже. Я снова выгляжу дурой. Все же просто. Так вот, зачем Абрамочу технолог? Спасибо вам, шепчу я, теребя пальцами ремешок сумочки, которая в этом царстве детской роскоши выглядит совсем убого. Ну и прекрасно. Тогда завтра ждем Петю. Улыбка на лице строгой руководительницы становится мягкой. Видимо, это действительно ее призвание – работа с детьми. Но как же? обычно для сада надо пройти медкомиссию анализы лилия вы меня не слышали у нас другой формат все медицинские обследования дети проходят прямо здесь это прописано в договоре который вы подписали у нас прекрасные специалисты из дорогой частной клиники с которой у сада многогодичный контракт все будет хорошо не переживайте мне бы радоваться но в сердце впивается странная игла страха, и я не могу объяснить себе, что же так меня настораживает и пугает. Видимо, Демьянов просто сломал какие-то настройки во мне, отвечающие за спокойствие и размеренность жизни. Выхожу из тепла особняка, довольная увиденным, но не собой. Выглядела я, наверное, в глазах этой холеной женщины дурочкой, не ценящий того счастья, что свалилось мне на голову незаслуженно. И да, я сомневаюсь, Петька не привык к роскоши, и дети с ним будут общаться непростые. Не сможет простой обыватель оплатить этот детский рай, и теперь мне страшно, что он будет чувствовать себя тут не в своей тарелке, хотя дети маленькие, и я наверняка надумываю проблемы». Вываливаюсь я из красивого особняка, похожего на взъерошенного воробья. Иду по улице, не замечая холода, тут же запускающего свои щупальцы в мои сапожки, не по сезону, и по тонкую куртку. Благо идти недалеко. Ещё пару кварталов, и я на месте. Пальцев на руках уже не чувствую. Заледенели. Зато улавливаю оглушающий запах лилии. тяжелой волной, заполняющей собой ледяное пространство улицы. Единственные цветы, которые я не выношу. Так пахло мое прощание с мамой. «А я заждался. Где ты шлялась, Снегурочка?» Тихий голос за моей спиной заставляет подскочить на месте от неожиданности. Запах цветов становится удушающим. Ноги скользят по льду, и я, взмахнув руками, начинаю заваливаться назад. Мне кажется, что я взлетаю. По крайней мере, мои дурацкие сапоги с закрашенными черным фломастером царапинами на носках влетают в воздух. И я, наверное, сейчас отобью свой приключенческий зад. Еще никогда оленяхи не падали вот так прямо в мои жадные руки, Смеется мой мучитель, мурлычет. А я замираю в сильных руках этого несносного нахала, потому что не могу пошевелиться. «Потому что я...» «Поставьте меня на место!» хриплю, борясь со страшным желанием снова попробовать на вкус его губы. Чувствую земную твердь под ногами, поворачиваюсь к нему и... Теперь я его вижу и осознаю, что вот именно сейчас мне страшно хорошо. Ну, как когда фильм ужасов смотришь. Страшно, мерзко, но оторваться невозможно. И это пугает еще больше. да дрожи в коленях и слабости в ногах, не убежать. И лилия чертова на снегу выглядят трогательно и жалко. «Да, пожалуйста. Слушай, я хотел кофе попить. Может? Не может. Вы следили за мной?» «Ну, знаешь, за тобой нужен глаз, да глаз? Вот сейчас бы ты свалилась на землю, сломала бы копчик и синяк бы на попу огребла». а твоя попа в синем виде. Что вы несете? Морщусь я. Стараюсь не смотреть в его насмешливые глаза, в которых пляшут самые злые адские бесы. Бесы обмана и похоти. И я несу тебе цветы, как в песне. Я в окошко лилии бросал под вечер лилии. Это старая песня. Я такие не слушала. Зачем я злю его? Ну зачем? «Ты права. Я старый». Он больше не улыбается и не смеется. Подбирает земли букет и ловко закидывает его в стоящую рядом урну. Я даже не успеваю звука издать, но чувствую, как из глаз брызжут слезы. «Черт, да что происходит?» «Не знаю, что со мной, Лилия». «Я не знаю, что это такое. И почему я, как пацан, тут сопли морожу?» Рискую своей дедовской простатой. И цветы эти тупорылые, и ты. Вы дурак, схлипываю я, делаю шаг вперед. Пар из его рта касается моих губ, а потом. Дурак, шепчет он в мой рот. Сумасшедший старик. Но твою мать, Бэмби. Я опоздаю на работу. Борясь с головокружением, выдыхаю я. У тебя сегодня выходной. Я снова взлетаю.